— О красоте, — проговорил физик. — Надежна ли красота? — С этим вопросом обратись к нашей поэтессе, — улыбнулся Грандов и тут же помрачнел, сразу же вспомнив, что из трех его детей двое в тюрьме, и только одна дочка еще осталась на воле, только Нинка, к которой он и рекомендовал обратиться с вопросом о надежности красоты. Два старых друга на этот раз не только в смысле стажа дружбы, но и вообще два старых уже за шестьдесят человек стояли на высоком берегу Москвы реки. По реке боксерчик тащил баржу с бочкой тары. Над рекой высоко призрачно, будто слепые парили два длиннокрылых планера. Подумать только, вот так парить без всякого мотора! Пулковая из под ладони смотрел на планеры. Ты заметил, Бол? Нынче у молодежи какой-то воздушное помешательство. Все эти планеры, и ростаты, парашюты. Откуда только смелость такая берется? Смелость нынче переселилась в небеса, саркастически заметил Градов. На земле ею и не пахнет. «Может быть, старая смелость отмерла, а она родилась новая, нам неведомая», — предположил физик. «Если это так, то, значит, и с трусостью произошла какая-то кардинальная метаморфоза», — сказал хирург. Они невесело посмеялись. «Что-то мы с тобой расфилософствовались сегодня». Градов повернулся спиной к реке «Пошли дальше». А пушка рощи над рекой издавна была любимым местом для пикников. Там и сам видны были следы воскресных пиршеств: пустые бутылки из под портвейна, водки, пива, консервные банки, яичная скорлупа, обертки шоколадных конфет, даже кожицы испанских апельсинов. Голодуха в стране внезапно кончилась. Магазины с каждым годом заполнялись все большим набором того, что по привычке голодных лет все еще именовалось словом жратва. В траве и кустах видны были клочки газет, разрозненные буквы, лишь кои где собирались в более или менее осмысленный и чаще всего страшный текст: позор прям. Очень грязный лам, суровый приговор нар. Загрязнение природы, сказал Пулково. Когда-нибудь это станет колоссальной проблемой. У нас в Серебряном Бору это уже колоссальная проблема, буркнул Градов. Они шли быстрым шагом по тропинке мимо дач. Как и в старые времена, энергично до усталости мотционились перед обедом. Впрочем, есть проблемы и по колоссальнее. Градов глянул себе через плечо никого и показал тростью на одну из дач, мирные стекла которой отражали голубое небо и сосны, а также промельки сильно расплодившихся вокруг ебелок. Видишь эту дачу, ле? Помнишь такого Волкова из наркомтяжпрома? Неделю назад его взяли, а дачу поставили под сургуч. Предполагается конфискация. А вот это с другой стороны третий в ряду. Здесь жили Ярченко, ну, его ты определенно помнишь, крупный работник наркомфина. Хоть и из выдвиженцев, но ценнейший специалист. Они у нас не редко бывали. После того, как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там, чуть в глубине у пруда, та же история. Крупный партий стрифанов. Их Юрочка часто играл с нашим Митей в теннис и футбол. Серебряный бор. Прочесывается еженощно. Похоже на то, что и моя в очередь подходит. Но чего еще ждать после ареста мальчиков? Последние две фразы были произнесены с некоторой даже легкостью, не оставлявшей сомнения в том, что Борис Никитич только об аресте сейчас и думает. Да кто не думает об этом теперь, кроме меня? – подумал Пулково. Только со мной происходит нечто странное. Я совсем об этом не думаю в применении их к себе, как будто меня не могут взять в любой день, тем более еще с моим багажом двадцатых годов, тем обуском, привозом на лубу. Фатализмом это не назовешь. Фаталисты только и думают о фатум, а у меня лишь быт в голове, лишь мои эксперименты, доклады. Мысли о поездке, о моих главных планах, будто никаких препятствий нет и быть не может. Странная, пожалуй, даже недостойная игра с самим собой. Под ногами то похрустывали мелкие сухие веточки, то пружинила слежавшаяся хвоя, то и дело дорогу перебегали белки. Над забором дачи финансиста Ярченко сидел на ветке большой самец белки. Мистер Белк, подумал про него Пулково. Пройдя мимо, он обернулся. Белк сидел со своей шишкой в колоссической позе и напоминал Ленина, углубившегося в газету «Правда». Леонид Валентинович заметил, что и Борис Никитич смотрит на белка. — Знаешь, какой! — пробормотал он. Они переглянулись и засмеялись. — Послушай, Бо, попробуй не думать об аресте, — сказал Пулково. — Черт их знает. У меня иногда такое впечатление складывается, что они выдергивают людей наугад, без системы. Предугадать ничего невозможно. Это просто как рой шальных пуль. совсем не обязательно, что одна из них попадет в тебя. Попробуй постоянно переключаться на другие дела. У тебя ведь их немало. А если об арестах, то только о мальчиках. Как им помочь? О соседях? Обо всех, кроме себя, понимаешь? У меня почему-то это получается. Пока он это говорил, Градов задумчиво смотрел себе подноги, потом спокойно без всякого надрыва произнес: "Может быть, ты думаешь, что я опять праздную труса, как тогда в двадцать пятом? Нет, сейчас этого нет." Пулковый глянул через плечо, сзади не было никого, кроме большого белка, увлеченного своим делом. Ну, а кроме всего прочего был. Бог... «Вожди стареют, им нужны врачи, а ведь ты считаешься там именно тем, кем являешься, крупнейшим хирургом, да и вообще чудодеем-целителем, ты просто нужен им!» Градов пожал плечами. «Это вовсе не гарантия». Профессора Плетнева они тоже считали чудодеем-исцелителем, Однако объявили отравителем Горького.